Глава девятнадцатая «Мы, конечно, не господа из Бергена, как некоторые, но мы им не слуги». Мама ходит из угла в угол, облизывает потрескавшиеся уголки губ, сердито сверкает глазами на марен «Чтобы эта ленивая туша стала тобой помыкать? Почему ты ей не отказала? Тебе больше нечем заняться? Что на тебя вдруг нашло?» Морен не знает, как объяснить. Да, ей есть чем заняться. Дома забот полон рот с той же Диной и маленьким Эриком. Им хватит работы на все короткое лето, пока стоит полуночное солнце, и надо готовиться к долгой зиме. Сделать посадки, собрать урожай прошлогодних посевов, съездить в Киберг за рыбой, продать олени шкуры, закупиться припасами, сплавать на мелкогорье, набрать свежего вереска и плотного мха, чтобы заткнуть щели в крыше. После зимы она всегда протекает. Это значит, что Дине придется проснуться, выйти из своего вечного сонного оцепенения, и маме тоже придется взять себя в руки. А мама стареет, теряет силы, и в ней растет раздражение к Дине, даже не раздражение, а жгучая злость, которая по-настоящему пугает марен Может быть, даже больше, чем мамина слабость. Мама ворчит ругает марен за глупость, мол, Теперь уже не откажешься, не оскорбив госпожу Корнет, а значит, и самого комиссара. Морен лишь молча кивает. Она и вправду не понимает, что произошло, что заставило ее согласиться. У нее просто не было выбора. Когда Урса взяла ее за руку, а потом отпустила, у нее было такое чувство, что от нее ускользает что-то по-настоящему важное, и если сейчас она от этого откажется, то потом будет жалеть. и поэтому согласилась. У нее не было выбора. Вроде бы все решено, но Морен совершенно не представляет, как оно будет происходить. Ей странно и даже как-то неловко брать деньги, но мама в жизни не согласится, чтобы она помогала Урсуле задаром. Она не знает, как они договорятся, и надо ли ждать воскресенье, или можно прийти уже сейчас по собственному почину. Впрочем, до воскресенья остается всего один день — и тогда уже наверняка что-то будет известно. Морен хлопочет по дому, стараясь работать с душой и вниманием, как старалась всегда, но при мысли о том, что уже совсем скоро, может быть, даже со следующей недели, у нее будет занятие за пределами дома, что-то звенит у нее в крови, какое-то странное, жаркое, почти болезненное волнение. Это, конечно, не выход в море. С появлением комиссара они больше не ловят рыбу. Но все равно... это будет другое место. То место, где она целовалась со своим суженым и хранила покой своих мертвых родных. В иной, не сбывшейся жизни, это был бы ее дом, и теперь у нее есть возможность войти туда, если не полноправной хозяйкой, то вроде как и не совсем посторонней. И сама Урса. Она что-то разбередила в душе у Умарен, что-то похожее на ту нежность, которую Морен испытывает, наблюдая за спящим Эриком, хотя странно испытывать что-то подобное по отношению к взрослой женщине, пусть даже беспомощной и бестолковой, как малое дитя. Морен не устает поражаться. Как же она жила там, у себя, в Бергене, что приехала настолько неподготовленной? Это и вправду немыслимо, мама права. Но Морен не чувствует злости, только жалости, сокрушительную печаль. Она с нетерпением ждет воскресенье, все ее мысли заняты Урсой. Как она совершенно одна, в большом доме, сидит за столом, кутаясь в одеяло. Сидит неподвижно, как каменное изваяние, или лежит в кровати поверх покрывала, пока мужа нет дома. марен представляет, как, поднимаясь с постели, Урса ставит босые ноги, на нашитые ею оленьей шкуры, представляет, как она режет принесенный ею хлеб, режет бережно, чуть ли не ласково, и отламывает от ломтя крошечные кусочки. Утром в воскресенье марен торопится в церковь, но все же заходит за Диной и зовет ее с собой. «Комиссар не одобряет, если кто-то не ходит в церковь. А мне нужно его одобрение». марен смотрит в застывшие, тусклые глаза своей невестки и не знает, как заставить ее понять, что комиссар — это не бесхребетный пастор, что его одобрение значит немало а не одобрение еще больше она не сказала сказаладейне что мама все выложила комиссару и о рунах и о ритуалах над мертвыми впрочем диина наверное слышала через тонкую стенку как марен с мамой ругались по этому поводу но дейна молчит и никак не показывает что она что то знает ей все равно что о ней говорят другие кто бы то ни было даже марен Взаимная неприязнь между Диной и мамой и бьется, как лихорадочный пульс, только что не рычит и не скалит зубы. Морен берет Дину за руку, рука в чем-то мокрым и липком. «Пожалуйста, Дина, тебе надо пойти. Вдруг у него будут вопросы до переписи?» Дина пожимает плечами. «Он знает, где меня найти». Она не смотрит на Морен. Ее тусклый взгляд устремлен в стену. Может быть, она все-таки слышала их перепалку и знает, что Торил называла ее имя, а мама с готовностью подтвердила, что она живет здесь. «По крайней мере, позволь мне взять Эрика», — говорит марэн Ей не терпится поскорее уйти. Дина молча отдает ей Эрика. Морен аккуратно сажает его на пол. Ему почти год и два месяца, но он какой-то весь вялый и рыхлый, словно полугодовалый младенец. Он уже должен хоть как-то ходить и безумолку лопотать, — думает Морен, — или хотя бы пытаться. Он глядит на нее не по-детски серьезно, у него глаза дийный и отцовский тонкий рот. Сейчас его губы дрожат, но он не плачет. «Здравствуй, Эрик. Ты пойдешь со мной в церковь? Ты рад?» Он скользит взглядом по ее лицу и тут же отводит глаза. Дийна закрывает двери, Марен несёт Эрика к своему дому, на ходу целуя его в макушку. Запах тёплого лета и чистого хлопка давно испарился. От малыша пахнет мокрой прокисшей шерстью. Волосы у него грязные, сальные, давно не мытые. Марен кричит маме Скрица, что пора выходить и просит её захватить одеяло для Эрика. Дийна отдала ей сына в одной рубашке. Мама выходит хмурая и сердитая. Она должна сама водить в церковь собственного ребёнка. И она даже его не одела. Отправила в люди чуть ли не голышом. Мама даже не удосужилась понизить голос. В эту женщину вселился дьявол. «Тише, мама!» — шикает на неё марен озираясь по сторонам. «Не надо так говорить, тем более на улице». Мама цокает языком, заворачивает Эрик в одеяло, пеленает, как новорождённого. Он протестующе вертится и все-таки высвобождает руки. Всю дорогу до церкви мама несет его на руках. Она нянчится с ним, как с младенцем, думает Морен, а Дийна, кажется, ждет, не дождется, когда он вырастет и начнет жить своим домом. Что ждет его в будущем? Эрик, сын Эрика, он такой же серьезный и тихий, каким был отец. Морен смотрит на малыша и вспоминает, каким брат был в детстве. Они с юных лет жили как бы в отдельных мирах. Морен с матерью в доме, Эрик с папой снаружи, сперва на земле, а потом в море. Иногда они с братом играли на мысе в те счастливые годы, когда оба достаточно выросли, чтобы их отпускали гулять без присмотра, но были еще недостаточно взрослыми, чтобы нагружать их работой с утра до ночи. Тогда Вардё казался им сказочным миром, царством эльфов и троллей. В компании других ребятишек Эрик больше молчал, да и вообще заговорил поздно, в два или даже в три года. Но это лишь потому, что за него говорила Морен. А кто будет говорить за его сына? Эрик и взрослым был немногословен. Даже дини когда-то смешливый и яркий, как лучик солнца, не удавалось вытянуть из него больше, чем необходимо. А теперь она стала такой же молчуней, каким был он сам. да к тому же угрюмой. Женщины снова толпятся у входа в церковь, снова ждут комиссара с женой. Новизна их присутствия в Вардё еще не приелась, на церковном дворе собралась вся деревня, там и Кирстен, и все остальные, и даже пастор Курцин. Подойдя ближе, марен замечает, что сегодня толпа разделилась на две неравные группы. Большинство держится ближе к пастору, но несколько женщин, в основном те, кто ходил рыбачить в море, беседует с кирстон мама присоединяется к группе собравшейся вокруг пастора марен подходит к кирстон она слышит как женщины из той и другой группы равнодушные как бы нехотя воркуют над эриком хотя он уже большой мальчик и с ним вовсе не надо сюсюкать слышит и понимает что почти все эти женщины ненавидят дину и мама тоже ее ненавидит Один, что не придет, — хмурится Кирстен, глядя маме в спину. Морен качает головой. Надо было заставить ее прийти. Как я ее заставлю? Я пыталась ее вразумить. Значит, плохо пыталась, — говорит Кирстен. Эдна привела отца, хотя он почти слепой. Это перепись. Она понижает голос. Было бы очень неплохо, если бы Дийна сама назвала свое имя, особенно после недавних казней Валти и Киркинесси. Кого-то казнили? Марин чувствует, как шевелятся волоски у нее на затылке. Трои самов все заклинатели погоды. Но Дийна ничего такого не делает. неважно что она делает или не делает. Важно, кто она такая. Этот наш губернатор настроен решительно. Видишь? как взялся за искоренение старых обычаев Ведь он еще не доехал до Вардехиса и даже до Алты, — говорит Кирстен. Но у него везде есть комиссары, и Корнет должен видеть, что Дина ходит в церковь. Морен все понимает. Не ходить в церковь опасно, не ходить в церковь, когда ты самка опасно вдвойне. Я уже не успею ее привести Может быть, он не заметит. говорит Кирстен. Но Морен не хуже ее знает, что комиссар из тех, кто все примечает. Вот почему, только завидев, как он приближается к церкви, средом за ним идет урса, сегодня на ней голубое платье, Морен вся сжимается, стараясь сделаться как можно меньше и незаметнее. «Доброго утра», — говорит он. Женщины отвечают слаженным хором, как примерные школьницы. Кирстен. морщится. Доброго утра. Урса говорит очень тихо, и Мэрен кажется, что это приветствие адресовано ей одной. Урса остановилась перед нею, и Кирстен стоит, улыбается нервной улыбкой, ее волосы уложены аккуратнее, чем в прошлое воскресенье. Должно быть, она привыкает к отсутствию зеркала. И вам доброго утречка, говорит Кирстен. Если наша договоренность в силе, может быть, мы начнём прямо завтра? говорит Урса. «Да, конечно». урс улыбается шире, приоткрывает ровные белые зубы. «Я не забыла, что вы одолжили мне куртку. Можно будет купить у вас шкуры, фру Сёренсдоттер?» «Да, конечно, могу принести прямо завтра, если это удобно. Очень удобно. И, может быть, Морен составит список всего, что нам нужно. Как я понимаю, у вас большие запасы зерна и всего остального, и вы можете что-то продать. Ваше хозяйство — лучшее в Вардё». «Большое спасибо, госпожа Корнет. Пожалуйста, называйте меня Урсула». Морен вдруг осознает, что все остальные наблюдают за ними. Торил прямо-таки разрывается, не зная, кому уделить больше внимания, комиссару или его жене, остановившейся поговорить с Мореной Кирстен. «Значит, до завтра», — говорит Урса и идет следом за мужем в темный зев в церкви. У вас с ней какая-то договоренность?» Судя по голосу Кирстен, действительно любопытно. Ей нужна помощь по дому, говорит Морен. Что-то бьется внутри, какое-то странное победное ощущение. Я вызвалась ей помочь. Кирстен удивленно поднимает брови. Она мне заплатит. Хорошие деньги. Бергенские монеты. Кирстен задумчиво кивает. После церкви составим список И Морен. Она смотрит пристально, будто видит Морен насквозь. Будь осторожна. Кирстин легонько сжимает предплечье Морена и входит в церковь, прежде чем Морен успевает спросить, что означает ее предостережение.